Глава девятая Глеб задумчиво смотрел на девушку, попивающую кофе в одной его рубашке на голое тело. Ага, прям классика. Белая рубашка, застегнутая на три пуговички, волосы по плечам, ножки выставила, чтобы оценил длину. Сколько они уже спят вместе? Нет, Настя, конечно, думает, что они типа встречаются. Но у него совершенно другое мнение. Месяца три-четыре. Настюш, а сколько мы уже вместе?» Глеб улыбнулся виноватой улыбкой. «Через две недели полгода уже!» Настя хлопнула пушистыми накладными ресницами. «Я хотела устроить тебе сюрприз!» Томно произнесла она и провела кончиком языка по пухлым губам. Глеб равнодушно отметил для себя, что уже не вставляет. «Если что-то повторять постоянно...» Оно приедается. Уже точно можно сказать, что будет дальше. Кажется, ему становится скучно. Через две недели у нас корпоративный выезд на Хрустальные озера. Решил дать брюнетке еще один шанс. Готовь, купальник. — Ой, там же вся твоя фирма будет. Она сморщила чуть курносый носик. — А я думала, мы проведем такой день вдвоем. И соблазняющий взгляд из-под полуопущенных ресниц. Они вечером уедут, а мы останемся. Будто открывает великую тайну, тихо проговорил Глеб. Готовь купальник, и, пожалуй, хватит. Глеб, ты потрясающий! Настя, поставив чашку на стол, подскочила на ноги и быстро уселась с Глеба на колени. Ты самый лучший! С жаром произнесла, закидывая руки ему на плечи. Самый-самый! Чтобы не сомневался, прижалась поплотнее и поцеловала. Но вместо горячего продолжения Глеб ссадил ее с колен и встал. «Я на работу, зайка. Посуду в посудомойку сунь, пожалуйста». Подарив еще одну легкую улыбку, пошел одеваться. «Решено. Если через две недели все еще будет скучно, будут расставаться». Девушка явно исчерпала набор своих фишечек и трюков. Вот у ягодки набор шуточек в его сторону просто бесконечный какой-то. Еще ни разу не повторилось. В спальне Глеб с неудовольствием разглядывал недоглаженные светлые брюки и рубашку. Нет, хозяйка из Насти так себе. Пора возвращать домработницу из отпуска. Неделю отдохнула и хватит. А то я могу сама позаботиться о своем мужчине. Вылилось в то, что уже который день надевает плохо выглаженные вещи. А он лицо фирмы. Светло-бежевые брюки и бледно-лавандовая рубашка смотрятся в целом неплохо. Консультант в бутике не соврала. В такую жару обойдется без галстука. Я пошел. Обувшись, Глеб прихватил сумку и очки авиаторы. До вечера. Настя, все еще щеголявшая в его рубашке, легко поцеловала его в губы. Мне тоже уже пора. Как только Глеб сел за руль своего авто, Настя была позабыта. Мысли переключились на ягодку. И нет, не в том смысле, а в очень даже рабочем. Как и предсказывала смородинка, контракт с ними подписали. От суммы замирало сердце и потели ладони. От количества работы вообще хотелось забиться под плинтус. Но замы ягодка были воодушевлены и постоянно болтали на каком-то своем языке. Знакомые слова попадались через раз. Но, раз они уверены, Глеб вздохнул, не откусили ли слишком большой кусок? Вдруг подавятся. А от мыслей вертящихся по кругу его отвлекла парковка а потом и девушка, вытаскивающая что-то из багажника. Строгое желтое платье, сейчас неприлично задравшееся, но все еще остававшееся в рамках приличий, давало возможность оценить стройные ножки. Девушка, согнувшись, тянула на себя явно что-то тяжелое или неудобное. Глеб все-таки был воспитан хорошо и решил предложить свою помощь. Подошел к ярко-бирюзовому, натертому до блеска паркетнику. Доброе утро. Нужна помощь? спросил с улыбкой. Привет. Чуть отступив от багажника, сквозь ветки какого-то растения на него посмотрела ягодка. Не откажусь. Выпрямившись, она широко улыбнулась. Вот, хотела Костя напрячь, но раз ты тут? широким жестом указала на цветок. Что это? Глеб улыбаться перестал. За миакулькас. Без запинки выдала ягодка. За какой кулькас? Глеб, непонимающе, уставился на нее. «Ты шутишь?» «Долларовое дерево. Так понятнее?» Ягодка вздохнула и закатила глаза, будто разговаривает с дураком. «Примета такая. Я буду звать его Зямик. Уверена, он принесет нам много денег», — добавила с воодушевлением. Глеба так и подмывала спросить. «Это вот она сейчас серьезно, что ли?» «Клиентов нужно обрабатывать, работу работать, тогда будут деньги». А вот это непонятное растение с кучей толстых веток чем поможет? — Так ты поможешь? Или Косте позвонить? — нетерпеливо переспросила невыносимая женщина. — Сумку мою прихвати, — пробурчал Глеб. — Давай сюда эту пальму. Ему показалось, или она там хихикает за его спиной. Так они и входили в офис. Довольная и улыбающаяся ягодка в веселеньком желтом платье, приличной длины, если не наклоняться. И он несущий катку с растением. Толстые ветки закрывали обзор, разваливаясь во все стороны. Еле в лифт втащил, чтобы не обломать, честное слово. «Доброе утро, Глеб, Эмилия!» — прозвучал чуть насмешливый голос Веры. «Привет!» — не очень ласково буркнул Глеб. «Доброе утро!» Зато Эмилия явно радовалась. «Глеб, буду благодарна, если отнесешь к моему столу». «Зараза! А ведь он собирался оставить эту гадость тут». Пусть бы кто из ее отдела тащил дальше в кабинет. — Конечно. Вздохнув, понес дальше. — Всем привет. Это уже тем, кто был в кабинете. Он быстро подошел к столу Эмилии и поставил цветок. — Так пойдет? — Прекрасно. — Широко улыбнулась нахалка. — Спасибо. — Не за что. Глеб развернулся, чтобы уйти. — Твоя сумка. — Напомнила ему Эмилия. — Черт. Забрав сумку, Глеб поспешил покинуть кабинет. Если утро не задалось, весь день будет веселым. Это уже примета такая. Знал бы, что эта машина Эмилии обошел бы по дуге. Пусть бы Костя звонила. Или вон у нее водили 12 здоровых лбов. А она заставила тащить через весь бизнес-центр эту пальму своего работодателя. У этой женщины талант припахивать всех и вся. Хотелось накатить чего покрепче кофе. Но, во-первых, утро... Во-вторых, он на работе. И, в-третьих, за рулем же. — Вера. Он остановился у стойки офис-менеджера. — А ты знаешь название вот этой всей зелени? Он кинул задумчивый взгляд на катки с цветами. Ну, стоят и стоят, положено. Типа красиво, экологично, располагающе и всякое такое. — Конечно. А как бы я тогда ухаживала за ними? — спросила, удивленная неожиданным вниманием начальства, Вера. — Вам не нравится? — Нравится. Натянуто улыбнулся Глеб. «Вы с Ириной молодцы!» Похвалив сотрудников, скрылся у себя в кабинете. «Вот у него ничего такого не стоит. Поразведут эти женщины оранжереи натуральные. Ужас просто!» «А ведь и у него в квартире стоят катки с чем-то модным. Нет, ну стильно. Домработница сама занимается. Убий не вспомнит сразу, что там и растет. Не мешает и ладно». До самого обеда Глеб не отрывался от монитора. И далеко не в танчике рубился. Он вообще не очень любил эти игрушки. Странно, но вот так. Костя, обед. Строго написал заму. Все, сил его нет больше копаться в этих бумагах. А скоро станет еще больше. Но прибыль, вот будущая прибыль, отличный стимул не бросить все к черту. Я тут кое-чего покрутила? Услышал он голос ягодки, когда подошел к выходу. Мне кажется, мы сможем предложить интересное решение по одному вопросу. Я еще обдумаю пару дней и дам задание парням. Кирилл мне кажется очень перспективным. — Твой отдел. Эксплуатируй! — хохотнул Костя. — А, Глеб! Сейчас Дима подойдет. — А вот и он. — Лариса Петровна, вы тоже с нами? — спросил у подошедшего главбуха. — С вами! — кивнула та. Глеб незамедлительно предложил ей руку. — Дама она старой закалки и большого опыта. Исключительно ценный сотрудник. Въедливый, строгий... И лояльный к нему. Можно сказать, хранительница его счетов. Компания расположилась за столиком и завязался разговор на тему предстоящего выезда. Такие вот мероприятия сближали коллектив. «Ой, Глеб!» Все присутствующие повернулись к подошедшей к столу брюнетке. «А мы тут с подругой перекусить зашли? А все занято!» Настя невинно хлопала глазами. Подруга рядом глупо улыбалась. «Сейчас что-нибудь придумаем!» — вздохнул Глеб. — Не говорить подружкам, где я обедаю. Пообещал себе на будущее. — Официант! — Моя подруга Аня. Довольно улыбнулась Настя, представляя блондинку. — Константин, зам Глеба. Дмитрий, Лариса Петровна. Она знала почти всех, так как несколько раз была в офисе. — И? Она замялась, глядя на Эмилию. — Эмилия! — улыбнулся Костик. — Вместо меня теперь. «Садитесь». Глеб успел организовать еще два стула. Настя, естественно, уселась рядом с ним. Анна прилипла к Косте. Ему показалось, или ягодка фыркнула. По ее лицу ничего нельзя было прочитать, но если правильно понимает, ему потом это припомнят. «Что посоветуешь взять?» прильнула Настя. «Все. Обед можно считать сорванным». Эмилия и Костя завели разговор о чем-то своем. Дмитрий с Ларисой о своем а ему демонстративно предоставили развлекать Настю и ее подружку. А между тем ягодка рассказывала что-то интересное. — Ну, я тут набросала алгоритм. Дам парням доступ в песочницу. Пусть играют. Лукаво улыбнулась Эмилия. — Подкину парочку подарков. Кто распакует, тот и молодец. — Глеб, ты в офисе сделал песочницу? — очень громко удивилась Настя. — Да блин! Едва вслух не застонал Глеб. Все. Теперь Костик его обстебет, да и остальные не откажутся. Димон вон пофыркивает. Лариса улыбается. Это дама даром, что главбух явно сообразила, что это сленг. Конечно. Ровным и абсолютно серьезным тоном начала Эмилия, устремив на Настю взгляд кристально честных голубых глаз. Эта рекомендация, согласно новейших исследований, лепить куличики очень полезно для отвлечения от проблем. Песок Помогает найти психологическое равновесие. Выпустить на свободу внутреннего ребенка. А это важно для творческого процесса. Уверенно говорила ягодка, а за столом стояла тишина. Что она несет? С восхищением думал Глеб. Такой метод используют крупные IT-корпорации. Если посмотреть офисы самых успешных гигантов, то там можно найти все, вплоть до сухого бассейна с мячиками. Это все работает на переключение и развитие творческого потенциала. Программирование тоже своего рода творчество. В конце своей речи она мягко улыбнулась и бросила острый взгляд на Глеба. — Всем приятного аппетита! — пожелал он, утыкаясь в свою тарелку. — Все. Вот теперь ему точно трындец. До конца обеда он лишь улыбался, скрипя зубами, и односложно отвечал на вопросы Насти. — Черт! — поспешил сказать про выезд. Как теперь выкручиваться? — Я в офис. Лариса Петровна встала из-за стола. Все уже закончили и поэтому тоже встали. — Я позже, — отмахнулся Глеб. Не бросать же Настю с подружкой. Стоило коллегам уйти, как на телефон брякнулось сообщение. — А ведь хорошая идея с песочницей. Ведерки и лопатки я куплю. Подколол его зам. — Тьфу на него. Не отстанет теперь. «Глеб, ты всерьез решил устроить в офисе детскую площадку?» Да, он ждал этот вопрос. Хорошо, что подружка молчит. Только у голодным взглядом проводила. У Димы оберег есть, широкое обручальное кольцо. Настя, песочница для программистов — это комп без личной инфы, где можно тестить всякие сомнительные продукты, не боясь вирусов и прочей дряни. Эмилия — начальник отдела безопасности». Не той, где качки в очках и с наушниками, а компьютерный, немного раздраженно пояснил он. Не кричи на меня, надулась Настя. Я что, по-твоему, дура? Да, чуть не ляпнул Глеб. Капец, женщины, зло.